Глава 124. Место работы. Пусть дело происходит во дворце, по-моему, место работы это не скажешь. Здание больше делает упор на функциональность, нежели на внешнюю красоту, а внутри все ходят в деловых костюмах. Мне казалось, что я увижу более подходящую дворцу наряды, но и за исключением церемоний, все в основном ходят в рабочей одежде. Во дворце великое множество разных отделов. Кто же ведет их учет? На самом деле, большинство даже не понимает, что за работу они выполняют. В данный момент я нахожусь за своим столом, неспешно организуя задачи на день, чтобы уйти строго в конце рабочего дня. Относиться к работе всерьез глупо, да и не понимаю я, чем вообще занимаюсь. Мне словно показывают кусочек от общей мозаики, и я его обрабатываю без взгляда на картину в целом. Этот отдел называют элитным, но на деле люди в нём не имеют малейшего понятия, над чем работают. Это всего лишь звёздный отдел. Тут в ходу история следующая есть. Серьёзный и талантливый человек всю свою жизнь проработал во дворце. И вот настал день его выхода на пенсию. Его вызвал босс, начал усыпать благодарностью и похвалой, но человек хотел услышать ответ лишь на один вопрос. «Что же за вопрос у него был?» Какой работе посвятил всю свою жизнь? Он всю жизнь выполнял поручаемую работу, понятия не имея для чего она. Он не видел картины в целом даже со своей прилежностью и талантом. Забавнее в этой истории только ответ его босса. Я и сам понятия не имею. Вот такая хохма. Искусственный интеллект тут вне конкуренции. Я не могу отделаться от чувства, что людей заставляют выполнять ненужную работу. Просто понапрасну растрачивают людей. Вот и подумал, куда бы можно было вложить эти человеческие ресурсы. Попадание во дворец говорит о том, что ты выдающаяся личность. То есть у тебя есть способности, связи, власть и состояние. Некоторые недооценивают связи, но в этом их заблуждение. В связи есть сила. Я бы с радостью воспользовался ими, но, к сожалению, у Банфилдов их толком нет, и до того, что натворили мои предшественники. Таким образом, я в процессе наладки собственных связей, как же они раздражают. Пока я неспешно занимался работой, ко мне с напитком подошел Марион. вы добросовестно относитесь к работе ли я?» Я саркастично ответил ему. «Наверное. Другие настолько несерьезны, что я на их фоне выгляжу серьезным». Аристократы вокруг меня отлынивают и обсуждают планы на вечер, пока порядочные бюрократы сидят на горе бумажной работы. Я взял напиток у Мариона. Закончил свою работу? Закончил. Если закончить работу пораньше, то босс может валить еще бумаг. Ну или коллеги попросят помочь. Хотя нет, вряд ли кто-то попросит о помощи аристократа. В принципе, такая вероятность есть, если имеет место разница в способностях. Но тогда уже проще попросить тех, кого наняли сюда за талант, а не за статус. Я тоже планирую воспользоваться этими людьми. Начальство боится вас, Лиам. И даже нас они высовывают из кабинета. И я тот краем уха услышал. Вы действительно избавились от начальника и его руководства во время своей стажировки? Сами виноваты, что захотели эксплуатировать меня». Планируете провернуть то же самое и здесь? Начальство состоит во фракции Кальвина, так что люди думают, что вы что-нибудь предпримете против них. Меня определили в отдел с начальством фракции Кальвина, не без причины. Поскольку большая часть фракции Клео с пограничных районов, почти никто не попал во дворец, поэтому мне не удалось попасть в отдел нашей фракции. Мне и самому хотелось бы присоединиться к такому отделу, чтобы было проще – но у Клео слишком мало бюрократов. Дабы распространить свое влияние во дворце, придется самому поднять зад. Если выступят против меня, раздавлю, но если будут послушными, то буду осыпать любовью. Весьма двусмысленное заявление, можно сказать со скрытым смыслом. Мой начальник мужчина, на вид среднего возраста с большим позом, Есть обучающие капсулы и другие приемы, с помощью которых он мог в мгновение ока похудеть, но он этого не делает. Для подобных ему даже это представляет мароку. Есть же люди, которым плевать на свой внешний вид. Вот мой начальник как раз один из них. Сосыпать любовью ей, правда, погорячился. Если будут послушными, найду и применение. Марион улыбнулся. Так-то лучше. Что важнее, не отправитесь ли сегодня вечером выпить со мной? Вместо того, чтобы пойти выпить с коллегами, он предпочтет позвать старшего или начальника. Но в его случае и правда ничего не остается, кроме как пробовать сблизиться с влиятельными людьми для помощи семье вместо того, чтобы вливаться в рабочий коллектив. Пока мы болтали, раздался крик Ранди. «Жалобы у него по моей работе!» П -п «Прошу прощения, но мы не можем подать заявку без ваших правок. Прошу вас, будьте любезны». Фу, как же раздражает. Похоже, Ранди где-то ошибся в документах. Несмотря на многолетний старший и престижную должность, удача от парня отвернулась, когда его назначили инструктором Ранди. Новичек Ранди выглядит более внушительно по сравнению со своим старшим. Причина, по которой этот парень еще не уволился, заключается в том, что работа чиновником столицы для обычного человека – занятие очень престижное. Народ восхищается этими людьми, Так что те любыми силами пытаются удержаться на своем месте. Марион пожал плечами. У как всегда, плохое настроение. Может, стоит изолировать дворян? Хотя нет, может, этот отдел является местом изоляции. Неподалеку от офисного здания Лиама есть другое с такими же чиновниками. в различных отделов свои корпуса – Даже если у отдела появляется новый вид деятельности, для него строится новое здание. В масштабах межзвездного государства все делается в размах. Здесь работает Розетта. Вот только от Лиамы ее отличает то, что она работает со своей свитой. Когда Розетта закончила со своей работой, так к ней подошли две девушки. «Леди Розетта, время обедать. Мы заказали столик в ресторане неподалеку». «А, правда?» А Дракой придёт? Лорд Ляма не будет. Ясно. Жаль, но тут ничего не попишешь. Розетта поднялась со своего кресла, но её тут же окликнула одна из её старших. Девушка была одета в яркий деловой костюм, и с ней находилась свита из шести человек. На Розетту смотрели явно не с самыми хорошими намерениями. «Надо же, какие невоспитанные пошли новенькие» что ходит на обед раньше нас. Девушка, прикрывающая нижнюю часть лица причудливым веером, является дочерью дворянина, который состоит во фракции Кальвина. Ее обучение подошло к концу, но она осталась служить чиновником на своем рабочем месте. Серьезно относящиеся к своему делу бюрократы ей не рады, но в месте работы Розетты преобладает женский коллектив. Раз здесь собраны дамы благородного происхождения, мужчин здесь как можно меньше. На самом деле, на этажах Розетты мужчинам вообще вход запрещен. Если кто-то попытается пробраться сюда, его на входе из лифта порубит на кусочки рыцарей из охраны. Девушек голубых кровей можно отправлять сюда со спокойной душой. Вот только преобладает здесь фракция Кальвина. Для Розетты это назначение является высадкой прямо в центр вражеских территорий. «Мне о таких правилах ничего не рассказывали. Может, не стоит выдумывать свои?» Тем не менее, Розетта ей ответила с улыбкой. «Если она прогнется сейчас, то в будущем все станет только хуже». «Надо же, не рассказывали ей. Так задрала нос, потому что рядом надежный жених. Здесь у тебя мало союзников». Девушка сложила веер и указала им на грудь Розетте. Реакция окружающих разнилась. Кто-то отвернулся, некоторые ухмылялись, с нетерпением ждали продолжения. Третьи с опаской наблюдали». «Розетта из прошлого могла бы дрогнуть из-за такого, но не сейчас». «Вот как сада Ну же, девочки, идемте обедать». Розетта покинула офис со свитой, оставляя старшую прожигать взглядом свою спину. Как только Розетта скрылась, раздался крик. «Это сейчас что за отношение? Она за меня принимает?» Крик был достаточно громким, чтобы его расслышала Розетта со свитой. «Леди Розетта, стоило ли ее провоцировать?» Это даже провокацией не назовёшь. Просто её легко вывести из себя. Сейчас важнее связаться с Юришией. Пара девушки является единственными союзницами розеты в этом отделе, но Юришию назначали обеспечивать им поддержку. В то же время Юришия находилась в номере отеля, занимаясь своей работой. Перед ней проецировалось множество экранов с различной информацией. На одних отображались досье для личной охраны розеты а на других заказы для флота. Одному обычному человеку с таким количеством работы не справиться, но Ерешия способная девушка. они быстро забывает, но она свое дело знает. Она и так загружена работой, но на одном из экранов вдобавок ко всему отображались сведения о рабочем месте Розетты. Она занималась его изучением в свободное время. «А, теперь еще и офис кучи проблемных женщин». Проблема с местами сосредоточения богородных дам заключается в том, что у них особое положение. Неизбежны семейные личностные конфликты. Причины для распри и совместной работы меняются день ото дня. В случае Розетты же, ее положение незавидно из-за помолвки с Лиамом, лидера фракции Клео. «Лидер Розетты нагружает работой, да еще и специально бессмысленной!» Яришея пробежалась глазами по документам Розетты, когда проверяла сведения. Среди горы, взваленной со злым умыслом работы, лишь изредка проглядывались важные документы. «Вот это и бессмысленная работа, а вот над этим стоит потрудиться. Ага, а вот в этом документе ещё пытаются подставить. Надо бы связаться с ней и сказать, чтобы сделала исправление». Шесть экранов с информацией обрабатывались на молниеносной скорости. В этот момент в номер с подносом ваш Сиэль, личная служанка Розетты. «Леди Юрише, я принесла обед». «А, поставь туда, пожалуйста, поем, как закончу», — ответил Ериши, не отводя взгляды от экранов. А вы, оказывается, хороши, да?» Руки Ериши замерли, но на некоторых экранах продолжала мелькать информация, поскольку она обрабатываю её мыслями. Она повернулась и взглянула на Сиэль. «А, ты на что намекаешь? Лорд Лиам выбрал меня как раз по этой причине. Конечно, я хороша». «Да и вообще, для помощниц дворянам выбирают только лучших из лучших». После сурового конкурса. Без способностей, или только если сильно понравится, ими не стать. «Мне всегда казалось, что вы любите просто веселиться. У, у меня просто не было приказов». а на день за днём так неподобающе себя вела, что Сиэль посчитал её бездарной. Сиэль взглянула на экран с досье рыцарей, которыми работала Ерешия. «Простите». «Но я думаю, вы выборе рыцарей для лидера Розетты стоит делать упор на серьёзность, а не на способности. Лично мне кажется, что стоит набирать тех, кто не потерпит несправедливость». Ерише взяла принесённый поднос с едой, и пока жевала сэндвич, то задумалась. «Она продолжает твердить о том, как всё стоит организовать. Дает о себе знать корни её отца офицера. Но хотя в вопросе серьёзности я с ней согласна». Для Юриши вообще не является приоритетом способности охраны Розетты, ведь Розетта просто хочет дать этим людям шанс. Основной предпосылкой для помощи является то, что Розетта сама когда-то испытывала трудности. «Мне-то всё равно, но если и дальше будешь продолжать озвучивать всё, что на уме, у тебя возникнут неприятности». Если Лиампо почитает, что Сиель пытается через Розетту лишить его власти, то дело может дойти вплоть до казни. Даже в самые важные времена ссора с семьей Сиэль, бароном Экснером, особой роли не играет. Да и вообще, дом экстеров многим обязан Лиаму. Если оборвать с ними всякие связи, то это лишь облегчит его ношу. «Как по мне, у Банфилдов слишком сильные рыцари. Сейчас лучше сосредоточиться на серьезных людях, но с обычными способностями». Иришия согласилась с этими словами. Вместо того, чтобы иметь дело со способными, но проблематичными рыцарями вроде Ти и Мари, лучше набрать средненьких рыцарей, которыми будет проще управлять. С этим я согласна, но в процессе отбора изначально отделается упорный характер, так что твои беспокойства излишни. Разве ты сама говорила, не зацикливаться на способностях, поскольку это все затеивалось для помощи нуждающимся? Сиэль полегчала, когда она услышала об этом, и Решия выдвинула догадку, глядя на ее лицо. Она же сама всё слышала напрямую от леди Розетты. Так значит, просто пришла проверить? Не выкинули я чего? Эта девочка. Куда опаснее, чем я думала. Мне стоит доложить лорду Лиаму. почуив опасность от Сиэль, Юрише решил рассказать об этом Лиаму.